потому и сказал Луле, что в этот приезд встречи не будет. Тут она прямо умалять стала. Похоже, неприятности у нее были. «Ладно, говорю, только попозже, когда мама спать ляжет. Если что, скажу ей, мол, с приятелем по-быстрому выпить собираюсь или что-нибудь в этом роде». А Лула просила приехать как можно позже, за полночь уже. Джона смущенно почесал затылки. «Ну, собрался я к ней, дошел до угла». И вижу, как она... Он утер губы рукой. «Вот тут-то я и припустил. Так припустил. Не знал, что и думать. Просто не хотел, чтобы меня там увидели, а то бы пришлось объяснения какие-то давать. Я ведь помнил, что у нее психические проблемы, что голос по телефону был расстроенный. Вот я и подумал». Это она меня специально заманила, чтобы видел, как она с балкона бросится. В ту ночь я глаз не сомкнул. Честно скажу, только порадовался, когда пришла пора в часть возвращаться. Укрыться от этой чертовой шумихи. В обеденное время в пабе стал быстро прибывать народу. «Думаю, она так настойчиво просила тебя о встрече в связи с тем, что утром рассказала ей мать», сказал Страйк. Леди Бристоу принимала большие дозы валиума. Видимо, ей хотелось любой ценой удержать Лулу при себе. Поэтому она открыла ей все то, о чем годами твердил Тони. Что это Джон столкнул младшего брата в каменоломню, задумав его убить. Вот почему Лула так нервничала, выйдя от матери. Она стала названивать Тони, чтобы выяснить, есть ли в словах матери хоть крупица правды. А тебя она позвала для того, чтобы рядом был хоть кто-то любимый и надежный. Ее мать лежала при смерти, да и вообще была тяжелым человеком. Своего дядю глула ненавидела, а вдобавок ко всему узнала, что ее брат, тоже усыновленный, убийца. Она впала в отчаяние, и, думаю, испугалась, ведь накануне Бриство вымогал у нее деньги. Она даже думать боялась, каким мог стать и его следующий шаг. Пабе звякали столовые приборы, шумели голоса, звенели бокалы, но голос Джонаса прозвучал громко и отчетливо. «Хорошо, что ты сломал этому ублюдку челюсть». «И нос», — радостно сообщил Страйк. «Удачно, что он задел меня ножом, иначе мне впаяли бы превышение необходимой обороны». «Он пришел с оружием», — задумчиво проговорил Джонас. «Ничего удивительного», — сказал Страйк. Перед похоронами рошели я поручил своей секретарше, как бы случайно, набранить при нем, что меня засыпает письмами один псих, который грозится вспороть мне брюха. Это засело у Бристова в голове. Он решил в случае чего свалить мою смерть на беднягу Брайана Мэттерса. после чего, наверное, отправился бы домой, перевел часы у матери в спальне и попытался разыграть тот же трюк. У него не все в порядке с мозгами. Но все равно, изобретательный гад. Похоже, все уже было сказано. Выходя из паба, где Гимен с нервозной настойчивостью оплатил все их заказы, он осторожно предложил Страйку деньги. В прессе постоянно указывал, что у детектива нет ни гроша. Страйк наотрез отказался, но не счел себя оскорбленным. Он понимал, что молодой военный инженер еще не проникся идеей нежданного большого богатства, что оно свалилось на него вместе с огромной ответственностью, предъявляло совершенно новые требования, подталкивало к каким-то решениям, вызывало к нему повышенное внимание, провоцировало издевки. До поры до времени парень был скорее ошеломлен, чем доволен. Естественно, его не оставляла жуткая мысль о причине получения им этих миллионов. Страйк догадывался, что Джонас Агьемен разрывается между воспоминаниями о своих боевых товарищах, оставшихся в Афганистане, мечтами о спортивных машинах и видениями трупа своей сестры, лежащего на снегу. Кто, как не солдат переменчивой удачи, понимает, насколько прихотлив бывает жребий? «Но он точно не сможет выкрутиться». Внезапно спросил Агеймен, когда они уже были готовы распрощаться. Абсолютно точно, ответил Страйк. Газетчики еще этого не разнюхали, но полиция нашла мобильный телефон Рошели в сейфе его матери. Бристу не решился от него избавиться. Он сменил код на другой, известный ему одному 030483. Пасхальное воскресенье 1983 -го года. «День, когда он убил моего друга Чарли». Наступил последний день работы Робин. Страйк звал ее с собой на встречу с Джонасом Агьеменом, которого удалось разыскать ее усилиями. Но Робин отказался. Страйк подумал, что она сознательно отстраняется от этого дела, от работы и от него.